кто возглавлял, цели, сеть, возможности. — Лучше бы это сделал стандарт инфюрер Скорцени, он был назначен фюрером Спинне, он знает все детали. — Ну как, Скорцени? — спросил полковник. — Вы расскажете, или мы будем просить помочь нам, господина Хеттля? Скорцени вздохнул, пожал плечами. — Мне горько слушать вас, Хеттлю. — О чем вы? «Какой паук?» «Проигрывать надо достойно. Разве можно так ронять достоинство германского офицера?» «Мы его потеряли, надев черную форму, Отто», — ответил Хёкель. «Так сняли бы. Мы никого не неволили», — усмехнулся Скорцени. «И начали борьбу против нас». «Он начал борьбу против вас своевременно, Скорцени», — заметил полковник. Он начал я в 44-м, когда до конца понял, что из себя представляет Эйхман. «Не так ли, господин Хеттель?» «Да, Отто, это так. Я был в черной форме, но я борьбу против Гитлера». Полковник кивнул. «Господин Хеттель сотрудничал с Даллисом с зимы 45 с в Продолжайте, пожалуйста, Хеттель. Помогите бывшему штандартенфюреру вспомнить». Организация спины была самой законспирированной в СС. Насколько мне известно от Кальтенбруннера, СС-штандартенфюрер Скорцени получил приказ о своем назначении в феврале 45-го. Но кто именно отдал ему этот приказ? Лично Гиммлер, Шелленберг, а может быть и Санфюрер? Я затрудняюсь сейчас ответить. Но я утверждаю, что Скорцени получил в свое распоряжение значительное количество людей, обладающих явками, денежными средствами и связями в Испании и Аргентине. Ближе всех к Скорцени стоял Рихард Шульце-Коссенс, бывшая руководительница Германского Красного Креста фрау Луиза фон Эрдсен, эсэ-соберштурмбанфюрер Гитрих Симпсон. Это какой Шульце-Коссенс? Офицер разведки, прикомандированный к штаб-квартире фюрера Вольфшанса? Именно Торн. Он был последним адъютантом Гитлера. Совершенно верно. А Симпсон? Офицер разведки Лейбштандарта СС Садольфов Гитлер. с этим я еще не говорил. Скорцени снова вздохнул. Ах, бедный, добрый, наивный Хётль. Никогда еще предательство не приводило к добру, а уж оговор тем более. Перестаньте, Скорцени, Отрезал полковники, достал из портфеля пачку документов. Тут есть ваши подписи. Как фюрера-паука. Можете ознакомиться. Спасибо, господин Хёрд. Как вас устроили? Прекрасно. Завтра вам придется побыть в Исбадене. А в пятницу мы перекинем вас в Зальцбург. До свидания и еще раз спасибо. Проводив взглядом Хетля, полковник поднялся, походил по кабинету, забросил короткие руки за крепкую спину, остановился перед столом, написал что-то на листке бумаги, показал написанное Скорцени. «Я предложу вам сотрудничество еще раз, но вы достойно откажетесь от моего предложения». Сложил бумагу, тщательно уравнял ее ногтем и спрятал в нагрудный карман. Ну вот, Скорцени, карты на столе. От вас зависит решение. Либо мы передадим вас русским, они с вами чикаться не станут, либо вы согласитесь на сотрудничество с нашей службой. А что если после моего зафиксированного звукозаписью отказа, подумал Скорцени, они действительно выдадут меня русским? Что если он играет мной этот седоголовый? Такое вполне можно допустить. Эти янки берут не силой, а змейством. Хорошо, а если я скажу ему, что мне надо подумать? Каждое мое слово записывается. Хекль развалился, я в ловушке. Но ведь просьба отложить разговор может трактоваться будущими историками как косвенное согласие на вербовку. Вправе я упасть лицом в грязь? Я Отто Скорцени, освободитель Муссолини, Любимец фюрера, герой Рейха. Отдергаться в петли я справлюсь. Время всегда надо думать о времени...